Глава 9. Зажмурив от страха глаза, я начала еще яростнее шептать просьбу Богу о том, чтобы мне было не так больно умирать. Я уже чувствовала запах горелого дерева, который, видимо, исходил от факела в руке монаха, но упорно продолжала шептать, обращаясь к Богу и высшим силам. «Отправляйся в ад, грешница!» – раздался истошный возглас одной из монахинь, стоящих внизу, Я чуть приоткрыла глаза, отмечая, как монах начал поджигать первые хворостины, лежавшие у моих ног. Снова зажмурилась, едва не заплакала от безысходности. Но старалась держаться, не стоило показывать этим злобным людишкам свою слабость. Я уже ощущала под ногами жар и слышала треск первых горячих хворостин. Желала только одного, чтобы все поскорее закончилось. Я так устала бояться за эту неделю. И вдруг что-то влажное упало мне на лоб. Потом еще и еще. Я резко распахнула глаза. Огонь уже поглотил первые дрова рядом с моими ногами, а дым слепил глаза. И тут с неба хлынул ливень. Да такой сильный, что я даже зажмурилась, не в силах смотреть вверх. Огонь мгновенно потух, а монахи, которые следили за всем действом, забегали. Естественно, в тот день казнь отменили. Меня уволокли обратно в сырую темницу и оставили там до завтра, пока не просохнет хворост и дрова для костра. Так объявили мне два вонючих монаха, когда снова запирали засов на двери. Я же, оставшись одна, радостно ходила по каменной темнице, понимая, что высшие силы слышат меня, и как я могла усомниться в их любви ко мне. Следующее зловещее утро наступило внезапно. Измучившись всю предыдущую неделю терзаниями и думами, в эту ночь я спала крепко и беспробудно. Лишь когда два монаха пришли в мою келью, я продрала сонные глаза и, увидев склонившиеся надо мной тощие и мерзкие физиономии, воскликнула. «Неужели опять?» Они не ответили, они учтиво подняли меня с соломы и поволокли наружу. Второй раз переживать подобное было ужасно. Монахи снова тащили меня на центральную площадь на расправу. Я уже не сдерживалась, как вчера, а горько рыдала. Мои нервы сдали, мне было все равно, что обо мне подумают. Мы вышли из просторных дверей, и я едва не упала, оступившись. Больно подвернула ногу, шагнув со ступени, закусила губу. Как и вчера, мне в лицо ударил яркий поток солнечного света, и в этот момент раздался мужской голос. «Постойте, отпустите эту женщину!» Я резко распахнула глаза и увидела его. Незнакомец стоял у нас на пути. Он как-то грозно и недовольно смотрел на моих вонючих сопровождающих. Широкоплечий и высокий, он был одет в темно-зеленую военную форму, в сапогах и треуголке, с пряжкой на боку шляпы. Форма подчеркивала его стать и отменную выправку. Темно-русые волосы собраны в хвост на затылке, высокий лоб, орлиный взор и яркие зеленые глаза. Лет тридцати или чуть больше, он показался мне настоящим красавцем. «Вообще, я впервые увидела в этом времени хоть кого-то прилично одетого». ни в рясу и не в грязную заношенную одежду, которую носило местное население. «Что вам угодно, господин?» – спросил недовольно сопровождающий меня монах и крепче сжал мое плечо. «Мы ведем эту ведьму на казнь. Ее имя Маришаль?» – продолжал требовательно спрашивать незнакомец, а его взор изучающе прошелся по мне. «Я же, не понимаю, что происходит, так и лила горькие слезы, только уже беззвучно». «Да, ее так зовут. Это великая грешница. Ее надо сжечь», – проворчал второй монах, произнеся совершенно глупую фразу. «Его святейшество Аббат Фало отпустил этой девице все грехи», – заявил мужчина в форме и показал какой-то свиток с печатью. «Вот ее индульгенция. Посему немедленно отпустите ее и развяжите». От слов мужчины ее опешило, даже перестала плакать, вперилась взором в лицо этого красавца военного и недоуменно хлопала глазами. «Но аббат приказал нам доставить ведьму на костер, на площадь», продолжал гнуть свое первый монах. «Ты что, глухой? Девица отпущены все грехи!» процедил мужчина, и его рука легла на эфес сабли, висевшей на поясе. «Это нищенка свободна!» раздался вдруг голос аббата Фало, который появился во дворе и смотрел в нашу сторону. Она одумалась и покаялась, и отпустил ей все грехи. Поэтому святая церковь не имеет к ней претензий. Только после этих слов настоятеля монахи развязали мне руки и нехотя отошли, что-то недовольно бубня. Я же никак не могла прийти в себя. Меня не сожгут? Боже, это просто какой-то нереальный сказочный сон! Я была не в силах поверить во все это. От такого неожиданного спасения у меня даже закружилась голова. Я пошатнулась и едва не упала. Начала уже оседать, но военный тут же удержал меня за талию, быстро обхватив крепкой рукой. Поднял меня на ноги, да так легко, словно я ничего не весила, хотя я совсем не была пушинкой. Это весьма впечатлило меня. Какой же он сильный. Вам дурно, сударыня? Озабоченно поинтересовался мужчина, склоняясь надо мной, ибо был выше меня на целую голову. Его вежливое обращение и близость едва снова не лишили меня чувств. Просто непозволительно быть таким красивым, да еще тогда, когда я выгляжу как толстая корова. «Вроде лучше». Пролепетала я, не понимая, кто этот красавец из сказки, который обращается ко мне, сударыня. Я уже подозревала, что в этом мире вообще не знают вежливых слов, а только все бронятся. «Мари, пойдемте со мной», — предложил он, отводя меня подальше от стены аббатства, осторожно придерживая под локоть. Мы остановились под раскидистым деревом, где была тень, и только тут я поняла, что от мужчины не пахнет. Точнее, пахнет какими-то терпкими травами, немного кожей и все. Никакой вони от него не исходило. Он был первым человеком в этом мире, кто не вонял, как помойка или дикое животное. И это поразило меня. Я смотрела на незнакомца с яркими зелеными глазами и ничего не понимала. Откуда эта индульгенция? И почему Фало вдруг с надо мной? Словно прочитав мои мысли, мужчина тихо сказал. «Надо уходить отсюда, Мари». пока этот жадный аббат не потребовал еще денег. И так выложил за эту бумажульку 30 луидоров. «Ах, вот оно что! Он просто дал этому греховнику денег, и, похоже, немало. Вот что произошло. Но зачем этот статный красавец военный спас меня? Что ему надо?» «Позвольте представиться. Анатолий Муранов, штабс-капитан в отставке. Сейчас служу главным управляющим у богатого фабриканта Ивана Абрикосова».